«Клофелин? Это глазные капли!» — продолжал врач. «Если их налить в водку, то очень резко падает давление, и человек отрубается. Это обычно бляди делают. Выключают клиента часа на два. Но тебе уж очень много налили. Новички, наверное. Вот ты на 16 часов в кому и попал. А вообще частый случай. У Курского вокзала бригада клофелинщиков работает». Юань Мэн закрыл глаза и вдруг вспомнил странную картинку. Он, кажется, видел ее в журнале, который листал в кабине грузовика перед тем, как заснуть. Там был нарисован человек в военном мундире, небритый, со свирепым взглядом. Юань Мэн даже вспомнил подпись. «Декабрист» Рылеев Пушков. В ответ на слова, что тайные общества наши были подобием немецкого «тугенбунда», отвечал не к «тугенбунду», но к «бунту» я принадлежал. Император долго хохотал и отправил его в ссылку. А в сущности вполне мог повесить, иные повисли и за меньшие. Женьцы, женьцы, пробормотал Юань Мэн. Голову может и не отрублю, но в ссылку точно отправлю. Чего? спросил врач. У вас были какие-то галлюцинации в коме? Не в коме просто, но в коме я был, тихо сказал Юань Мэн. Как? спросил врач. «Так», — сказал Юань — «и вы сами, в сущности, тоже в коме, а в ссылке тут мы все». Врач посерьезнил и внимательно посмотрел на Юань Мэна. «Придется тебе, братишка, у нас маленько зависнуть», — сказал он и отошел от кровати. Два дня подряд Юань Мэн отдыхал, глядя на ползавших по потолку и стенам тараканов. Они были большие и умные и могли планировать со стен на пол. Сосед по палате рассказал, что раньше таких тараканов не было, и этот вид называется «Новый прусский». От свободы и радиации их развелось видимо-невидимо. Он даже читал стихи поэта Гумилева про какую-то болотную тварь, у которой мучительно прорезались крылья, но Юаньмен не особо слушал. Иногда к нему приходили врачи и задавали идиотские вопросы. Юаньмен на вопросы не отвечал, а прятался под одеялом и думал. А на третий день рано утром он встал, надел свой грязный халат и пошел к выходу. По дороге он украл со стола старый скальпель. Его пытались остановить врачи. Но он сказал им, что если они это сделают, их замучает совесть. Отчего врачи побледнели от страха и расступились. Юань Мэн нашел их уважение к моральному закону, достойным восхищения. Он не знал, что перед ним в палате лежал долгопрудненский авторитет по кличке «Вася Совесть». который остался очень недоволен едой и тараканами и обещал разобраться. Выйдя в тундру, в которой повсюду стояли уродливые каменные дома, Юань Мэн поймал голубя, вымазал ему одно перо из хвоста желтой грязью с обочины, привязал его за длинную веревку к своему пальцу и остановил такси. Поскольку он уже знал, как ведут себя шофёры в Нижней Тундре, он не стал тратить времени на разговоры, а приставил таксисту к горлу скальпель и велел ехать в ту сторону, куда полетит голубь. Шофёр не стал спорить. По дороге он затормозил только один раз, когда Юань Мэн захотел рассмотреть памятник Мирхольду, о котором ему рассказывал старый шаман. Это был высокий бетонный обелиск, к которому была пределана вечно падающая трапеция с парящими вокруг голыми боярами из бронзы. Таксист сказал, что скульптор Церетелли сначала хотел продать эту композицию как памятник героям парашютно-десантных войск, но потом, когда десантные войска расформировали, переосмыслил уже отлитые статуи. Голубь летел зигзагами, и машина Юань Мэна часто цепляла другие машины. Некоторые из них были очень красивыми и наверняка дорогими, и сидевшие в них люди с золотыми цепями на шеях злобно щурились и топырили пальцы. Юань Мэн догадался, что это местные чиновники, которые хотят объяснить ему, сколько у них оленей, чтобы он их уважал. В ответ он показывал один палец, средний, чтобы они поняли, что хотя лени у него совсем нет, и он в мире один, зато по всем китайским понятиям, стоит точно посередине между землей и небом. Скоро машина выехала из города и стала плутать по разбитым дорогам. Голубь летел то в одну сторону, то в другую, и машина несколько раз увязала в грязи. Шофер еле успевал выруливать между стволов и пней, и вдруг голубь сел на капот. Юаньмен велел затормозить, вылез и огляделся. Машина стояла на круглой поляне со следами от костров. а из низких туч, которые почти цепляли за верхушки деревьев, свисал знакомый шелковый шнур. Юань Мэн, собственно говоря, этого и ожидал. Отпустив голубя, он забрался на машину, таксист предательски нажал на газ, но Юань Мэн успел подпрыгнуть и уцепиться за шнур, который сразу же стал подниматься вверх. И когда он еще виден был в зеркало спешащему назад в нижнюю тундру таксисту, до его ушей уже долетали звуки цитр и гуслей, а вскоре, в этом он был не вполне уверен, но так ему показалось, послышалось печальное пение его любимой наложницы Юли и яростный лай придворного пекинеза, который никак не мог взять в толк. За что его поймали... дали сорок шлепков позаду и заперли в клетку. А сорок шлепков позаду он получил понятное дело не за то, что ему приснился сон, в котором он стал колдуном пригунском гунском хане, а за то, что в этом сне он обнаглел настолько, что осмелился назвать котлы для варки баранов поющими, чашами